Жанна, что-то поменялось. Я пыталась понять, что именно, но уловить суть изменений никак не получалось. Вначале Руслан спас меня ночным катком, потом встречи с близкими, которых я думала, что потеряла навсегда, а после, словно изголодавшаяся за долгую разлуку, мы до утра занимались любовью. Может, я и мало смыслю в этом занятии, секс все же привычнее, но то, что происходило ночью... Сердце замирало, стоило вспомнить нежность, с которой мы каждый раз подходили к финишу. Пробирающая до глубины души забота, непривычная неспешная ласка, полное доверие и открытость, совершенно глупая мысль, но я ощущала себя неумелой девчонкой, впервые оказавшейся в постели с мужчиной, девственницей с неподъемным саквояжем сексуального опыта. Чистое помешательство, и даже сравнить было не с чем. Предыдущие ночи с Русланом романы с другими мужчинами выглядели черновиками, какие-то красивыми, с ухаживанием и лестью, какие-то нелепыми, с упреками и правилами, какие-то с бесконечными, изматывающими надеждами и только сейчас впервые с чувствами. Слабенький голосок из самого дальнего закоулка сознания робко шептал, что взаимными. С любовью. Но мне так сильно хотелось поверить, что проще было притвориться глухой, поставить фантазию на паузу и постараться не умереть от счастья, встретившись утром с задумчивым взглядом Руслана. Пауза стала моим спасением. Не думай за другого, не чувствуй за другого, не действуй. Старая-престарая мудрость. Обычно я на нее плевала, но сейчас она превратилась в образ жизни. Никаких решений, никаких планов, никаких событий. Просто тихий быт. Возможно, я ошибалась, но очень хотелось верить, что нынешняя пауза — подготовка к чему-то новому. Так прошел один день. За ним другой. А потом неожиданно пауза захватила не только мои мысли, но и жизнь. В один из вечеров после эфира Руслан сообщил, что вынужден задержаться на работе и вместо себя пришлет за мной одного из охранников арены. Саша заберет себя с работы и отвезет домой. Словно подобное было уже не раз. Спокойно в трубку произнес Руслан. и Я поверила, что все в порядке. Точно так же, без паники, с этим же охранником утром я уехала на работу. Прости, вернулся поздно, потому не стал будить. Саша подкинет себя на радио, сам вырваться вряд ли смогу. Такси не вызывай. Содержалось в письме, которое обнаружила утром на своей подушке. Вечер в одиночестве, утро один на один с верным русом. О том, каким станет еще один вечер, можно было догадаться заранее. На стоянке радиостанции меня снова встретил охранник Саша. И опять приготовленный заранее ужин пришлось есть одной просто сейчас такой период скоро все закончится запивая остывшее филе холодным чаем я успокаивала себя как могла это работа он совсем разберется и снова станет моим повторяла как мантру наблюдая в окно за оранжевым закатом возможно еще немного и я бы поверила в период скоро закончится В работу, да во что угодно. После той нашей близости сердце легко принимало любую правду. Но ведьма-судьба снова вспомнила о своей любимой счастливице, и реальность ворвалась в звонком. Впервые за мое время нахождения в квартире Руслана звонил не мобильный, а стационарный телефон. Не зная, снимать трубку или нет, я замешкалась, но после пятого гудка все решилось само. Со щелчком включился автоответчик, и после стандартной фразы о том, что можно оставить сообщение, послышался скрипучий старческий голос. «Здравствуй, Руслан. Не смог дозвониться до тебя на мобильный, но моя секретарша нашла этот номер». Мужчина вздохнул. «Ресторатор? Клюев?» Я тут же вспомнила презентацию, на которую вместо свидания умыкнул меня Руслан. Это точно был он. «Один из спонсоров», — продолжил звонивший. «Думаю, ты знаешь, о ком я. Поставил ультиматум перед советом директоров. Он обещал уйти, если не расторгнут с тобой контракт». «Еще двое планируют присоединиться к этому требованию в ближайшее время. Хочу, чтобы ты знал, со своей стороны я сделаю, что смогу, но боюсь, покрыть все расходы будет сложно». В воздухе повисла новая пауза. «Прости, что сообщаю так поздно». Снова, только на этот раз уже более глухо заговорил Крюев. «Если не найти замену всем троим, через неделю вопрос будет решен. Мне очень жаль». Из динамика раздались короткие гудки и только сейчас я поняла что последние секунды не дышала задержки руслана на работе его сухие короткие записки и мои одинокие вечера теперь все встало на свои места то о чем предупреждал меня прежний менеджер команды начало сбываться мой замечательный честный мужчина не позволил себя купить руслан рискнул карьерой а теперь все чего он добился за последний год работы будет перечеркнуто одним решением совета все чем он жил если бы только можно было хоть на несколько минут вернуться в прошлое.